Эдуард Лимонов в Absolute Beginner» или «Правдивая история» создания «Это я, Эдичка». В «Lance upon a time» летом 1976 года в жарком Нью-Йорке на Мэдисон-авеню жил человек по имени Эдичка. Был он очень одинок по причине того, что выпал из всех коллективов, которых состоял до этого. Из семьи самого маленького коллектива, из эмигрантской газеты, где работал. Старой родины, большая и безразличная, она спала на другом боку глобуса. Из новой родины, большая и безразличная, она видна была из окна на Мэдисон. Выпав из всех коллективов, человек испугался и завыл. Так как Эдичка обладал определенными литературными навыками и талантом, то вопли его сложились в литературное произведения. Эддичка записывал своего плесиди на кровати в отеле на Мэдисон. Начиная утром главу, он покидал отель, жил эту главу на нью-йоркских улицах и на следующее утро вспоминал ее. Ему было что вспомнить. Лишившись опеки коллективов, он сделался смел, как крыса и безгранично свободен. Потому приключения его соответствовали его желаниям. В то в Нью-Йорке, благодаря стечению обстоятельств и свойствам его характера, Человек этот пережил иллюминашн. Он удостоился редчайшей чести увидеть нагое, бессмысленное и жестокое, подлинное лицо жизни без вуалий иллюзий. И, к счастью, не было близких людей рядом с Эдечкой, некому было отвлечь его от лицезрения ужаса, и он влюбился в прекрасное и страшное лицо Медузы. Записав в опле, новорожденный автор стал думать, что же с ними делать. Не ожидая понимания от экс-отечественников по старой родине, автор сосредоточил все усилия на нахождении американского издателя. Литературный агент Сэр Фрайман, поверив почему-то в талант никому неизвестного русского, затратила немалую энергии пытаясь продать книгу. В удача как будто намеревалась броситься в объятия автора Эддички, влиятельный старший редактор в издательстве Макмиллан, дама, пожелала купить книгу, однако у Эдички нашлось немало врагов в том же издательстве. Сгруппировавшись, враги победили. Увы, это была лишь первая их победа в ряду многочисленных их побед. Всего 36. 36 Самых крупных американских издательств отказались от приключений Эдички. Почему? Старший редактор издательства Little Brown and Company писал, что портрет Америки я нашел раздражающим. Неизвестно, все ли издатели нашли портрет Какой портрет Америки, ей-богу. Автор ставил целью лишь создания портрета Эдишки. Своей родины раздражающим или их раздражало в книге нечто иное, но даже гордящиеся своим интеллектуальным аутсайдерством издательства Фаррарш, Энд Страус отказалась от этой Эдички. Два раза. Один раз нормальным путем via сэра Фрайман. Второй на высшем уровне в лице самого Роджера Страуса. В доме семьи Либерманов автор Лимонов, тогда его еще приглашали в приличные дома, разговаривавший с пожилым типом в твидовом биджаке и с трубкой, обнаружил, что перед ним издатель Роджер Страус. Узнав что перед ним, начинающий писатель, Страус сам, слово чести, предложил Лимонову прислать ему рукопись. Уже существовал перевод на английский, за который автор заплатил трудновыми хаоскиберовскими долларами на домашний адрес. «Какая удача!» — скажет читатель. И именно так и думал молодой автор, в приподнятом настроении возвращаясь с пати семьи Либерманов. «Какая сказочная удача!» По прошествии двух недель автор, однако, получил краткое в двух абзацах уведомление. «Ваша рукопись, увы, не для моего листа, я сожалею». Далее, следовав всякое прочее, улыбчил и дребедень. «Хуесосы!» — выругался Эдечка, имея в виду не только Роджера Страуса. Самый задрипанный американец, побывав в СССР, неделю в туристической поездке считает своим долгом написать вздорную книгу и считает, что имеет право на свое скороспевое мнение. И издателя в Америке ему искать не приходится. Я, проживший в Америке годы, скребущий ваши полы, отмывающий ваше дерьмо, среди прочих низких занятий, право высказаться слегка в процессе повествования об Эдичке, а в вашей стране, что ж, не имею. В марте 1979 года пришел к автору Лимонову, тот работал хаус-кипером в доме мультимиллионера, жил уже следующую книгу своей судьбы, очень похожий на Жанна Жене Александр Сумеркин. Редактор Сумеркин представлял тогда еще только начинавший издательское дело коллектив издательства «Руссика». Он предложил хаус-киперу Лимонову издавать его книгу по-русски дабы избежать остракизма эмигрантской среды и не лишиться жизненно необходимой рекламы в русских газетах, русики пришлось спрятаться под личину Индекс Пресс. Так как удачи всегда бродят стаями, с дистанции всего лишь в пару месяцев прославленный французский издатель Жан-Жак Павер, издатель Джорджа Батая, Андре Бритона, Маркиз Десада, антологии черного юмора, история о etc подписал в париже с представителем автора лимонова контракт на издание эдички это было началом писателя лимонова в конце октября того же года русский эдичка увидел свет а в ноябре автор был своеобразно орещен в писателе труман капоте хаос кипер лимонов получил вдруг сведения что его разыскивает труман капоте Бывший московский художник Урьев, ныне художник Ур, присутствовал на патте, где присутствовал сам капоте и капоте возбужденно говорил о рукописи русского Лимонов и высказывал желание разыскать автора. Автор Лимонов, в свою очередь, естественно, воспылал желание встретиться с капоте Получив телефон прославленного коллеги, он набирал номер множество раз на день Но о разочаровании ответом ему были лишь механические вздохи с телефонного аппарата. 28 ноября упрямец услышал таки слабый голос. Да, это он, труман Капотти или Кэпот. Как хотите. Да, он разыскивал Эдварда Лимонов, потому что манускрипт, несколько глав, которые ему показали в издательстве, осталось навсегда неясно в каком, его поразил и тронул. Он хотел бы увидеть автора. Да, мы могли бы встретиться через неделю, если хотите. Автор, тронувшего Капотти манускрипта, растерянно соврал, что он улетает завтра в Париж. На самом деле, визит в Париж планировался уже, да, но весной или даже летом. Капотти, вздохнув, попробовал защититься. Прошептал, что он очень слаб, что едва успел вынуть ключ из двери, только вошел в квартиру, возвратившись из госпиталя. Автор Эдички вздохнул несколько раз и тихо попросил извинения за беспокойство. Обмен вздохами, однако, закончился тем, что старый писатель и новый встретились в тот же день в баре на Первой Авене. Всего на 30 минут. Бледный как аспирин, слабый, это Капотину ждался в поощрении. Если читатель воображает, что далее последовало распрекрасное путешествие по волнам славы и достатка, с неба сыплюсь розовые лепестки на лимонова, и знаменитостей, бродящих с ним в обнимку, пузырится бокал шампанское, играет сладкая музыка, то читатель жестоко ошибается. Все эти сладкие вещи достаются всегда исключительно певцам существующего порядка. У антиэштеблишмент писателей, каковым автор авторейдичке себя обнаружил, более суровой судьбы. В мае 1980 года Из Парижа пришла весть, что издатель Жан-Жак Павер обанкротился. Блистательная надежда быть напечатанным на одном из удобных окружающего мира языков, год согревавший хаос Кипера, рухнула. Автор решил, что нужно лететь в Париж и попытаться лично спасти книгу. Свой последний день в USA он трудился. В час дня он свервировал боссу и его двум гостям-бизнесменам, приготовленный им баранину и салат, и лишь после шести смог отправиться с чемоданами в аэропорт. В Париже он встретился с Жан-Жаком Павером, и, несмотря на отсутствие общего языка, они друг другу или понравились, или по меньшей мере подошли. На всякий случай автор явился к издателю с красивой женщиной, одной из героинь книги, желая издателя заинтриговать. Павер обещал, что первое же издательство, с которым он ассоциируется, ему запрещено было иметь собственное издательство, напечатали тетечку. В августе того же года, похоже на лысого кота Павер, скайпировался с Эдисиен Рамзей, и новый, лучший контракт с автором Лимоновым был подписан. Автор энергично отстаивал проценты и потребовал от издательской стороны Павера и Жан-Пьер Рамзея дополнительные тысячи франков. Эдвард, — воскликнул Рамзей, — мы только что заплатили американскому автору за третью книгу меньше, чем мы платим тебе. На что автор Эдишки разумно ответствовал, что у американского автора наверняка есть основная не писательская, но профессиональная или журналистская джоб или и родители, вариант бабушка, дедушка, сестра, брат готов всегда помочь ему в трудную минуту. У меня же никого в мире нет. И даже нет права на эмпоймент во Франции. пребывание в стране доллара не прошло для тебя даром, Эдвард!» — укоряющий воскликнули издатели, но денег прибавили. На том же совместном заседании родилось французское название Эдички. Русский поэт предпочитает больших негров. Оба усатых издателя утверждали, что... Сэмуа Эдвард ничего не говорит ни уму, ни сердцу французского покупателя. Именно покупателя, ибо издателю все равно, читают ли книгу, он заинтересован лишь в приобретении ее. Увы, даже такой интеллектуальный издатель, как Павер. Несколько часов проломав голову над проблемой, они ни к чему не пришли, как вдруг взгляд Эдишки упал на один из томиков библиотеки издателя. Книга о Мэрилин называлась «Измут» подобно известному фильму с участием актрисы, джентльмены предпочитают блондинок. «Предлагаю назвать мою книгу «Я предпочитаю больших негров!» — воскликнул автор Эдишки. Именно воскликнул, как и все они трое на том заседании и на всех заседаниях того времени. Последуя неприличные шуточки присутствовавших, и название было радостно принято. Спустя пару дней по предложению Жан-Пьер Рамзея, я было решено заменить на русский поэт, ибо покупатель должен знать, кто такой этот я. Последний вариант названия меньше нравился автору, но книга была уже в типографии, а лишних вариантов никому в голову не приходило. Если добавить, что издательство «Рамзей» помещалось в тот год в номере 27 «Рю де Флёр, то есть в доме, где некогда жила Гертруда Стайн, и куда почти ежедневно приходил в гости молодой Хемингуэй, а кабинет Джан-Пьер Рамзея и того более помещался в самой студии Мисс то можно понять, что это были за легендарные времена. Летом куски из этички были напечатаны в популярной газете «Леверасьон», а в конце ноября 1980 года Эдичка появился в парижских магазинах.